На первый взгляд Фадеев не изменился. Всё так же сидел, положив руки на колени и глядя в пустоту. Ужас в глазах санитара был необъясним до тех пор, пока Фадеев не заговорил. Глухо, монотонно, с явным трудом в несколько приёмов открывая рот. — Оставьте нас в покое. — Как его зовут? — шепотом спросила я. — Олег. — тихо сказал санитар. — Кого нас, Олег? — В покое. Моих слов он словно не услышал и так же монотонно продолжал. — Верните нам Рамуальда. Верните Рамуальда, иначе завтра будет новый штурм. Его громко произнесённые слова оглушили меня словно пушечный залп. Последний элемент мозаики лёг на своё место. Переспросить вдруг я слышалась: "Кто такой Румуальт, куда привести?" Молчание. Он это несколько раз повторил, сказал начмет. Ещё что-нибудь говорил? Нет, только это, повторяет как заведённый, что это с ним? Не знаю. Как не знаете вы же психиатр. «Я психиатр, я не знаю. И почему здоровые люди вдруг стали слабоумными, я тоже не знаю. Если бы не это, можно было бы думать о речевых автоматизмах у больного с тяжёлым течением шизофрении. Но здесь всё сложнее. Мне нужно будет поговорить, кто меня сюда привёл, высокий с трубкой». «Он вас сам пригласит. С парнем что делать?» «Записывать на диктофон всё, что он говорит». «Если будет агрессивен, медикаментозно притормозить. Я распишу назначение. Нет, вам продиктую. Больше ничего не назначаем, чтобы картину не смазать. А так только уход. Кормить, памперсы менять, обтирать. Его эвакуировать надо, если по-хорошему. В профильное отделение. Это в окружной госпиталь, правильно?» «Правильно», — сказал помрачневший ночмед. «Пойдёмте, документацию заполним». Дверь за нами ещё не закрылась, когда из-за неё прозвучал монотонный голос. «Верните, Рамуальда!» Я диктовала начмеду всё, что нужно, тут же вычитывала написанное, о чём-то говорила с ним, отвечала на его вопросы, а внутри у меня бушевали восторг и страх. «Вот он, шанс, кончик нитки, которая приведёт меня к лабиринту, к Димке!» Рамуальд провёл последние 10 лет в Ольховом, слабый корпус, пятая палата. Другого человека с таким именем в городе нет. Да что в городе? Во всём районе. Каждый год летом мать забирает его в домашний отпуск из Ольхового. Если сейчас его там нет, значит, он дома. Вернуть его можно, только в интернат. Прослеживается чёткая закономерность. Чем тяжелее умственный дефект, тем сильнее он компенсируется. Шаша обходился несколькими словами и знал, что если дать продавцу в киоске несколько монет, то можно получить жвачку или мороженое. Он заговорил на каком-то иностранном языке и стал свободно ориентироваться в нескольких системах летоисчисления. Стас не говорил, не ориентировался вне дома, никого не узнавал, кроме матери и бабушки. Он стал читать, писать и разговаривать. Что ещё он успел узнать? Чему научился? У него хватило ума, чтобы затеряться в толпе. Очень полезное умение. Двое на дороге в Ольховое. Я вспомнила висящие в воздухе шахматные фигуры, глаза Биркина, их немигающий взгляд, вяжущий по рукам и ногам, и ощутила, как внутри у меня всё сжимается от ужаса. Телекинез, левитация, управление сознанием — вот навыки, которыми теперь владеют инвалиды с тяжёлыми органическими поражениями головного мозга. Неплохая динамика на фоне физиотерапии облучением с неизвестными параметрами. Назовут ли его потом по имени автора? Эффектом? Оставь его. Думай, думай, не отвлекайся. Тяжёлая органика и сверхчеловеческие способности. Тогда что стало с обитателями слабого корпуса? Во что превратил их день последний? Те, кто до сих пор вёл растительное существование, по логике вещей должны блистать всемогущими? «Это они говорили, используя Олега Фадеева как ретранслятор? Они — обитатели слабого корпуса?» «Больше никто не скажет, верните нам Рамуальда. Вот они, кукловоды». Несчастный Фадеев стал устройством для связи. Меня сделали передвижной видеокамерой с передатчиком. Тех двоих, особиста и второго солдата, просто смахнули с доски. 73-е стали расходным материалом для штурма, предпринятого в качестве демонстрации силы. Это была акция устрашения, и в ней использовалось психотронное оружие. Психотронное оружие, власть над миром, тогда зачистят всех. Ставки слишком высоки, чтобы позволить информации куда-то утечь. Послойная зачистка. Сначала всех 73-х, заодно беженцев, потом исполнителей, потом тех, кто принимал решения и отдавал приказы. Шаг за шагом, всё выше и выше короткая эпидемия инфарктов, инсультов, несчастных случаев и автокатастроф до тех пор, пока не останутся несколько человек на самом верху, недосягаемых и неприкосновенных. Может быть, у меня паранойя? Может быть. Но я не имею права на ошибку. Поэтому... Поэтому я развернулась и пошла в четырнадцатый кабинет. За детенью шёл Ордон. Дверь оказалась заперта, и это было к лучшему. Через две ступеньки, взбежав по лестнице, я помчалась в спортзал. Сумка валялась там же, где была брошена, но, молния была застёгнута не до конца. Я вывернула её содержимое на пол. Почти все вещи исчезли. Остались только джинсы, пара футболок и бельё. Диплом и прихваченные из прошлой жизни мелочи лежали там же, где были, во внутреннем кармане сумки. Какое счастье, что всё ценное я ношу с собой. Кто мог меня обокрасть? Кому понадобились насильные вещи? Тому, кому нечего было надеть. Кто остался в домашнем халате? Тому, кто знал о готовящейся зачистке и решил использовать последний шанс ускользнуть из ловушки, пусть рискуя головой. Недаром во дворе не было никого из моих соседок. Бесшабашная потаскушка с дурацкой татуировкой, хранительница устоев Татьяна Ивановна, её дочь — ни рыба, ни мясо. Все они оказались по-житейски куда умней и оборотистей меня, образованной, умной, проницательной. Я успела засветиться так, что выход у меня только один — исчезнуть. А исчезнуть я могу только вместе с Димкой. Иначе всё делается бессмысленным. Бегство, спасение, жизнь. Лихорадочно копаясь в вещах, я словно опять слышала голос Розы Израилевны. Миниатюрная Роза Израилевна обладала внешностью саксонской фарфоровой статуэтки, ясным умом и железным характером. Иначе не удастся заведовать острым отделением почти 30 лет. Она была лучшим психиатром-практиком, встреченным мной в жизни, и великой удачей стала интернатура, пройденная под её крылом. Я ей чем-то понравилась. Может быть, способностью выкладываться на работе? Иногда она изрекала афоризмы, которые запоминались мгновенно и навсегда. Вируся, ты, я вижу, девочка умная. Хочешь одну айдиша мудрость? Когда запахнет жареным, держи при себе 4D. Детей, деньги, документы и драгоценности. «Роза Израилевна, откуда у меня драгоценности?» «Заработаешь, киндали. Всегда надо иметь что-то такое, что можно отдать часовому у ворот гетто. Это тебе ещё одна идиша мудрость «Сноска. Аидиши. Еврейская. Идиш». «Киндали. Детка. Идиш». Роза Израилевна знала, что говорила. Её родители погибли в рижском гетто что они положили в собранный в складчину и отданный часовому мешочек. Это осталось тайной для всех. И для пятилетней Резели тоже. Связные с воли встретили детей в условленном месте и увели в темноту. Сбросив джинсовую рубашку, я надела вытащенную из жалкой кучки вещей футболку и заправила её в джинсы. Сунула за пазуху диплом, сжавшись от ощущения скользнувшей по коже твёрдой холодной обложки, Вынула из кармана рубашки паспорт, из растрёпанной книги — фотографию Андрея, втиснула её под обложку паспорта и положила красную книжечку обратно, застегнув клапан. Собрала рассованные по карманам деньги, пересчитала их и сложила компактной стопкой. Среди скомканных, слежавшихся купюр нашлась полоска бумаги, свернутая в рулон, предсказание, сделанное голубым попугайщиком ещё тогда, в прежней жизни. Я обозвала себя сентиментальной дурой и развернула бумажку напечатанный слепым шрифтом на допотопной пишущей машинке строчки. Неужели повелитель птиц был поэтом? Когда весь мир сойдёт с ума, за краешек небес держись, хотя зовёт труба на штурм Бернамский лес. Вот значит как. Димка, возможность его спасти. Вот он, краешек небес, поглощаемых тьмой. «Я смерти не боюсь, пока не сдан Бернамской рощи замок Дунсинан. Сноска. Вильям Шекспир. Макбет. Мне нечего бояться. Всё самое страшное уже случилось. Пока не увижу Димку мёртвым, буду считать, что он жив. Я всё равно прорвусь к нему сквозь атакующий Бернамский лес и горе тому, кто встанет у меня на пути». Бумага сворачивалась, как живая. Я положила рулончик поглубже в карман джинсов и сунула туда же свистульку. Разделила деньги на две тущие пачки и разложила их в разные карманы. Обмотала вокруг талии брезентовый поводок, засунула в карман намордник. Хорошо, что рубашка не приталенная, документы, деньги, драгоценности. Осталась последняя «Д», самое важное Опять захотелось курить нестерпимо до дрожи. Я рассовала детали арбалета между лежащими стопкой гимнастическими матами, бросила выпотрошенную сумку в угол и вышла из спортзала. Ордон поднялся, шумно вздохнул и направился следом. Во дворе под тополем несколько офицеров курили, стоя плотным кружком. Подойдя к ним, я услышала обрывок разговора. «Ну, а теперь Николаевич по полной». «Все огребут, не сомневайся. Да ещё этот хрен с горы пролетел веером говорит, через губу». «Пальцевеиром, говоришь?» «А ты хорошо смотрел?» «Он их вроде не в офисе оставил». «Шамужики!» — оборвал говорившего тот, который меня заметил. «Закурить не найдётся?» Собственный голос показался мне бормотанием по берушке. Широкоплечий капитан, взбитый на затылок кепке, молча протянул пачку Честерфельда и спичечный коробок. Другие смерили меня неприязненными взглядами. «Понятно, бабе здесь не место». Я отошла подальше, устроилась на груди сваленных у забора досок и выкурила первую сигарету. Вкус у неё оказался отвратительным, но никотиновый голод утих. Ещё пару сигарет я засунула в нагрудный карман рубашки и пошла возвращать остальную хозяину. Компания курильщиков под тополем поредела, но разговор не умолкал. Награждение непричастных, наказание невиновных. Без нам бы всем ханам мясом бы задавили. О, он сидит объяснительно и пишет. «Возьмите, спасибо вам!» — вклинилась в беседу я. «Оставьте себе!» — отмахнулся капитан. Остальные опять замолчали, явно ожидая, пока я уйду. Только кто-то протянул. Серьёзная собачка. «Это ж того прапора, пёс, как его, что в санчасти лежит!» Высокий старлей говорил сочным баритоном. «Ну да», — ответил капитан. «И чего он тут ходит?» служба несёт, спроси, а вот он тебе скажет». «Ага, сейчас». Кто-то негромко засмеялся, и под этот смех мы с невозмутимым Ордоном ушли прочь. Я прошла по растрескавшемуся асфальту школьного двора, поднялась на крыльцо, вошла в душный холл и сказала дежурному. «Мне нужно в четырнадцатый кабинет, есть важная информация». «Подождите, в коридоре вас туда проводят». Опять я иду по коридору, словно заключённые. Впереди солдат, сзади овчарка. Только никто из провожатых не вошёл следом в высокую дверь с табличкой номер 14. Мой недавний собеседник сидел за столом и тщательно чистил трубку миниатюрным ёршиком. Он весь погрузился в это занятие и был похож на кардиохирурга за работой. «Присаживайтесь. Одну минуту». Не поднимая головы, он сделал приглашающий жест, и у меня пересохло во рту. На правой руке у него было только два пальца. От мизинца, среднего и безымянного не осталось даже культей, только сморщенные шрамы. Заговорив, я не узнала собственного голоса. «Простите, запамятовала ваше имя отчество Георгий Иванович». «Ну, здравствуй, Жора Бес». Похоже, далеко пошёл и высоко поднялся. И в шток ехать не надо. Вот только ни слова ты от меня не услышишь. не об Андрее, ни о Димке. Шансов вырваться отсюда и так очень мало, а здесь зачистят всех. И тебя в свой черёд. Садитесь, рассказывайте, что у вас за информация. Завтра будет новый штурм. Я знаю, как этого избежать. Бис аккуратно положил ёршик и ровным голосом сказал. А теперь подробнее, пожалуйста. Солдат, которого я смотрела сейчас в санчасти, повторяет... «Привезить Рамуальда, иначе будет новый штурм. Я знаю, где сейчас может быть Рамуальд и куда его нужно отвезти». «Вы всерьёз принимаете чей-то бред?» «Я всю жизнь слушаю бред и анализирую. Это моя профессия. Парень, похоже, не бредит, а ретранслирует то, что через него передают». «Кто передаёт?» Понятия не имею, я знаю одно. Единственный в округе Рамуальд много лет живёт в интернате для психохроников. Летом его часто забирают в домашний отпуск, сюда, в город. Больше ему быть просто негде. Если Рамуальд здесь, у матери, то надо отвезти его обратно в интернат. Может, тогда второго штурма не будет? Мне нужно поехать с ним, у меня мать живёт в этой деревне. Вроде удачно соврала. — Вы можете доказать, что этот Рамуальт вообще существует? «Могу. В моём кабинете есть архив, амбулаторные карты, снятых с учёта больных. Там и его карта тоже. Машина будет через 15 минут». Я вышла в коридор и наткнулась на непроницаемый взгляд Ордона. Опять всё повторяется, как в дурном сне. Вновь знакомая дорога к поликлинике, только водитель старательно объезжает валяющиеся на мостовой трупы. Иногда попадаются бесцельно бредущие куда-то стайки 73-х. Почему они так себя ведут? Держатся остаточные явления после штурма? На полу у Азика сидит ардон из-за него некуда деть ноги, поневоле приходится сжаться к безмолвному автоматчику, сидящему рядом. На штурманском месте сидит прапорщик Кириллов и молчит. Его молчание тяжело, словно каменная глыба. Я закрыла глаза и вновь увидела цепь подростков вожаков и прощую за ними толпу. Остановил её только прицельный огонь пулемёта. Ещё немного, и 73-й ворвались бы во двор по собственным трупам и телам затоптанных солдат из зацепления. Как всегда, все решили воле и мужество одного человека. И что теперь его ждёт? Служебное разбирательство или суд? Когда мы втроём, я, автоматчик и прапорщик, шли в сопровождении Ордона из поликлиники к машине, я осмелилась нарушить молчание. «Спасибо вам». Если бы не вы. Да ладно. Не смотреть же было, как это зверьё пацанов топчет. Офицеры говорили, что без вас нам бы и всем хана. Значит, правда, если говорят. Во двор этих нельзя было пускать, это да. И что теперь вам будет? А хрен его знает. Из армии попрут однозначно, это ерунда. В охрану пойду, тут под угодить бы. Дознаватель уже душу вынул. Он сплюнул и полез в машину. Огромный и неуклюжий, как медведь. Но знающие люди говорят, что от медведя не убежишь. Он догоняет скачущую галопом лошадь. Бис пролистал привезённую мной карту и задал только один вопрос. «Как вы можете удостоверить его личность?» «Никак. Его паспорт остался в доме-интернате». «Кто его опознает?» «Я. Почему я должен вам верить?» «Не хотите — не верьте». Но если это шанс избежать штурма, то надо его использовать. И ещё. Вам показывали этого человека? Он развернул ко мне ноутбук. На мониторе был кадр из той самой оперативной съёмки. Лицо капитана оставь его крупным планом за секунду до того, как снайпер нажал на спусковой крючок. Да. Я прочёл ваше показания. Как вы думаете, почему он это сделал? Сделал что? Всё, что я знала, я уже рассказала Владимиру Николаевичу. А теперь расскажите мне, пожалуйста, как можно подробней каким человеком был астафьев его привычки, вкусы, интересы. Я с ним мало общалась, он очень тяжело переживал состояние сына, не мог смириться с тем, что мальчик безнадёжен. Безнадёжен в каком плане? В социальном. Марк не двигался, не разговаривал, себя не обслуживал. Как это отражалось на родителях? Я с трудом подавила вспыхнувшее раздражение. К тому времени, как я стала здесь работать, у них развилась депрессия. По-настоящему лечиться нужно было им обоим. Марку нужен был только уход, но родители слышать не хотели о доме-интернате, хотя он здесь рядом. Марка можно было бы навещать хоть каждую неделю. Родителям таких детей нужно работать с психотерапевтом, психологом. В крупных городах такие люди объединяются в группы, общаются, помогают друг другу. Здесь этого нет — Каждый варится в своём соку, несёт свой крест в одиночку. Каким Остафьев был по характеру? Замкнутым, немногословным, нелюдимым. У него были какие-нибудь увлечения? Хобби? Он был единственным добытчиком в семье. Жена ухаживала за сыном, не работала. Какие уж тут хобби? Спиртное, наркотики. Нет, насколько я знаю. Психические заболевания. Он же служил, регулярно проходил медкомиссию. На мой взгляд, ничего, кроме депрессии, у него не было. Сильно действующие медикаменты принимал? Не знаю. К вам он не обращался? Нет, у военных своя медицинская служба. Я в курсе. Бес улыбнулся, и я почувствовала себя глупой девчонкой. «Георгий Иванович, что вы хотите от меня услышать?» Хорошо сформулированный вопрос — половина ответа. Оставь его, я знала мало. Люди могут изменяться быстро и внезапно. Если посмотрю видео целиком, смогу сказать больше. Может быть. Вы давали подписку о неразглашении? Да. Предупреждаю ещё раз. Всё, что вы увидите, является государственной тайной. Беспоколдовал с клавиатурой ноутбук и развернул его ко мне. Вновь сутулый высокий человек в камуфляже шёл навстречу оператору. В руке он держал пистолет. «Стой, Остафьев!» Человек остановился и спросил невидимого собеседника. «Что там в городе?» «Нормально всё. Остальные где?» «Там. На месте». Человек неопределённо махнул себе за спину свободной рукой. «Как мои. В порядке. Что-нибудь передавали?» Жена просила сказать, чтобы ты о них не беспокоился, скорее возвращался. «Остановите!» «И увеличьте изображение!» — вырвалось у меня. Бес молча выполнил команду. Я уже видела это мгновенно постаревшее лицо, лицо человека, которому объявили приговор. «Дальше, пожалуйста!» Я едва выговорила простую фразу. «А сын что сказал?» Голос капитана Оставьева прозвучал еле слышно. «Ничего». Рука с пистолетом стала подниматься, и когда ствол оказался направлен на того, кто остался за кадром, во лбу Оставхева возникла красная дырка. Как он упал, я не видела. Бес выключил экран. Заговорить я смогла не сразу. Судорожно пыталась сообразить, что ему уже известно. Наверняка особист доложил собранную информацию наверх. Моя беседа с ним могла записываться. «Говорите правду?» Только правду. Никогда не говорите всей правды. Нужно иметь козырь в рукаве. Первым нарушил молчание бес. Что вы теперь можете сказать? Когда я в последний раз посещала Марка на дому, его мать вела себя странно, утверждала, что окружающие на дне издеваются из-за сына-инвалида, но скоро всё изменится, последние станут первыми. Повторила это несколько раз, было видно, что это для неё сверхценная идея. На следующий день всё и случилось. Нормальные люди превратились в идиотов, а несколько умственно отсталых стали на порядок умнее, как Стас Горчаков. Ваше мнение? Почему Оставьев так поступил? Как именно? Он вышел на переговоры с пистолетом на изготовку. Видимо, попытался застрелиться, но прикрытие расценило движение как угрозу переговорщику. В чём могла быть допущена ошибка, по-вашему? Мне кажется, он ждал условного сигнала от жены. Может быть, тех самых слов, о последних, ставших первыми. Именно от жены? Может быть, от Марка? Он жив? — спросила я, заранее зная ответ и не надеясь его услышать. Но Бес ответил. Нет. Умер задолго до приезда нашей группы. от чего как вы думаете? Надо вскрытие делать, у него был целый букет болезней. Эпилепсия, диабет, порог сердца — это ещё не всё. Бес побарабанил пальцами по столу. Ещё. По-вашему, что Астафьев мог положить в основу простого числового кода? Пароля. Ну, дату рождения Марка. Он у них с женой поздний ребёнок. Единственный долгожданный вот такая беда. Они жили ради него? Нет, какие ещё соображения? «Мне надо подумать. Пожалуйста, сколько времени вам потребуется?» «Около часа. Кое-какие зацепки у меня есть, но надо проверить». «Конкретнее. Нужно свериться с источниками. Что вам для этого требуется?» «Пройти в спортзал, там мои вещи, и побыть одной. Вас проводит Когда закончите, скажете сопровождающему». «Конвоиру», — добавила я про себя, направляясь к выходу. Вот опять я сижу на груди гимнастических матов, под параллельными брусьями. Рядом тощая спортивная сумка — всё, что у меня есть на этом свете. У двери лежит ордон. В коридоре на подоконнике сидит приведшая меня сюда солдат. Передвижение под конвоем. Возможность вырваться к Димке исчезающая мала. Надежда только на то, что страх перед возможным штурмом заставит беса пойти мне навстречу рухина Библия легла мне в руки, как когда-то Светка, надёжно и успокаивающе. Нужная страница нашлась легко, по кровавым отпечаткам моего пальца. Ну да, печать с подлинным верна. Вот оно, Евангелие от Марка. Рыбкой в сетях блеснула цитата. «Многие же будут первыми-последними и последние-первыми». Глава 10: Стих 31. 10.31. Верна ли моя догадка? Ведь Евангелие 4 Евангелисты Матфей и Лука тоже написали о блаженной участи последних. А вот Иоанн не упоминал о них. Наверное, отвлёкся на картины апокалипсиса. 4 всадника, семь чаш гнева, муровая язва, кровавые реки и моря, но людям оставленных разум А у нас здесь свой локальный апокалипсис. Без рыжих, белых и вороных коней, без вертолётной атаки под музыку Вагнера. Просто благая воля капитана Оставьева наградила людей слабоумием и обрекла на смерть. Чего он хотел? Вылечить сына? Или вылечить всех таких, как он? А может, хотел, чтобы все стали такими, как Марк, чтобы не отличался от других? Этого мне никогда не узнать. Я даже не узнаю, что за шифр, пытаюсь разгадать ключ, к какому замку подбираю. Три евангелиста упоминают о последних, которые станут первыми. Я загнула углы нужных страниц, легла навзничь на мат и закрыла глаза. Расслабиться, вспоминаю уроки деда Прохора. Расслабиться и думать. Привычно влезать в чужую бредовую систему, применяясь к паранояльной логике. Для матери Марк был центром мира и смыслом жизни. Может быть, она видела в нём мессию? Он станет таким, как все. Нет, он станет первым среди всех. Только это может оправдать жизнь, потраченную на смену памперсов. Не зря она говорила о блестящем будущем сына и сравнивала его со знаменитым очкариком. «Вот увидите». «Он всего добьётся!» Я словно опять услышала высокий кликушеский голос. «Евангелист Марк, святой покровитель несчастного мальчишки». Или «Евангелист Лука, врач и художник». Я открыла глаза, взяла тяжёлый том, открыла его и разогнула угол одной из трёх страниц. Аккуратно разгладила бумагу, но след от сгиба всё равно остался. Как в сердце. Душе, судьбе. Книга, вместившая в себя много книг. Книгу судей, книгу Тавита, книгу Эсфирь. А что написано в книге Иова? Кто-то с кем-то поспорил, кто-то кому-то решил что-то доказать экспериментом ин vivo Сноска. Ин vivo на живом объекте. Латынь.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 «Книжка так и осталась на пропылённом брезентовом прилавке вместе с другой, которую я собиралась купить. Там было что-то про взгляд сквозь пальцы и мужество отчаяния». Великий экспериментатор обратился к Иову из бури, напомнил о своём величии и силе, а потом дал ему вдвое больше скота и новых детей взамен погибших. Интересно, утешили его в потере прежних детей Семеро новых сыновей и три дочери — Емима, Кассия и Керенгапух. Капитан Астафьев пошёл тем же путём, но поставил в его конце точку пули, может, потому что не смог бы последовать примеру всемогущего и возместить убытки жертвам эксперимента. Подхватив Библию, я вышла в коридор и под конвоем одинаково безмолвных ордона и солдата отправилась в четырнадцатый кабинет. Бес встретил меня вопросом. Итак, Ваше мнение. Думаю, вариантов пароля 3: 10, 31, 13, 30, 19, 30. Поясните. У родителей Марка появилась сверхценная идея — сделать сына здоровым. Его мать считала, что окружающие смеются над ней из-за сына-инвалида. В Библии она нашла упоминание о том, что настанет время, когда последние будут первыми. Она была убеждена, что все считают Марка именно таким, последним, и убедила в этом мужа. Эта фраза формулировала их цель — добиться того, чтобы Марк стал первым, а те насмешники стали последними, уподобились ему. Может быть, они хотели вылечить всех таких больных? Но первая версия вероятнее, по-моему. Над ним точно издевались. Я об этом ничего не слышала. Город маленький, все друг друга знают. Что-нибудь достало бы известно. Не думаю, что у кого-то хватило бы совести на такое. Просто женщина не вынесла. Чего? Безысходности. Ей нужен был какой-то живой, реальный враг Марка, такой, от которого она могла бы его защитить. Так, наверное, было легче. Почему именно эти цифры? Это нумерация стихов о первых и последних. В разных Евангелиях она разная. Накануне того, как всё случилось, я была у них дома и видела Евангелие. Потрёпанное. Ясно, что книгу постоянно читают. В Евангелии от Марка это глава 10, стих 31. Соответственно, глава 13, стих 30 от Луки и глава 19, стих 30 от Матфея. Какой вариант наиболее вероятен, ваше предположение? Думаю, первый. 10:31 Евангелие от Марка. Сын был для них всем. Если они хотели вылечить всех, то во имя сына. Если поменять местами первых и последних, то сделать его первым. Без прищурился. А второй по вероятности. 13:30. Евангелист Лука был врачом. Родители хотели чудо, исцеление. Безокуратно записал столбик цифр и подчеркнул первую строчку. Третий вариант вы даже не рассматриваете. Посмотрите текст сами. Я своё мнение высказала. Спасибо. Подождите внизу, я распоряжусь о транспорте. Спуская с сардоном по широкой лестнице, я не могла отделаться от ощущения, что меня поимели. Так же, как ночью, только вежливо. В ожидании машины я перебирала в памяти всё, что знала о Ромуальде Шишкине. В дом-интернат он попал задолго до того, как я стала там подрабатывать. Ничем особенным не выделялся, кроме разительного несоответствия между пышным именем и внешностью. Лопохи, курносый и конопатый, вечно улыбающийся, он походил на емелю дурачка из сказки. В детстве его звали Романом, а потом мать переименовала его в Рамуальда. Мальчик богом обиженный, пусть хоть имячка красивая будет. Иначе его никто и не называл. А это наш Рамуальд. Представила его медсестра на моём первом обходе в слабом корпусе. Чего лыбишься, красавчик? Доктор понравился. Он у нас ничего, спокойный, не ходит совсем. В постели сильно не напроказишь, а только сладкое любит. Ему нельзя, диабет. Как увидит, у соседей печенье так начинается. хныч ты, хнычь, та сам на инсулине. Я вскочила, как подброшенная, и бросилась в коридор. «Мне в санчасть! Срочно!» — крикнула я, пробегая мимо Дневального. «Всё для купирования гипогликемической комы. Быстро. Шприцы. На 3 кубика и на 50 Давай, по несколько штук. Пару систем для переливания. Жгут обязательно. Спирт, вату. Носилки где?» Ошалевший от вторжения фельдшер ни о чём не спрашивал, выкладывая ампулы из упаковок. Когда буханка, взвизгнув тормозами, остановилась у старого дома на улице роза люксембург я едва дождалась, пока двор прочешут. Солдат возник в воротах, махнул рукой, и я выскочила из машины вместе с Ордоном. «Чисто?» «Этих чокнутых нет, и валяется». Мы опоздали как минимум на сутки. Рамуальд сумел выползти из дома в огород и остался лежать там, у грядки, засохшими без полива огурцами. По его лицу, по открытым глазам ползали мухи. «Давайте носилки», — сказала я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться привезите Рамуальда сказали кукловоды из слабого корпуса привезу живым или мёртвым в ушах у меня ещё звучало аха ахаха голоса по водыре ведущих толпыны щиты под удары дубинок к неведомой им самим цели что угодно только не повторный штурм Санчасть забита ранеными. Пусть сейчас 73 семьдесят сразу встретят пулемётные очереди, но где гарантия, чтобы этот раз пули их остановит? Что за козырь в рукаве у тех, кто гонит безумную толпу на верную смерть? Что нужно кукловодам? Трупов в сквере перед школой уже не было. Во дворе солдаты разгружали машину Ягазы. БТР по-прежнему стоял у ворот, нацелив пулемёт на улицу. Бес вызвал меня почти сразу. Вы его привезли? — Мёртвого. Умер примерно сутки назад. — Ваше предложение. — отвести тело туда, в Ольховое. Не было сказано, что привести его обязательно живым. Фадеев без изменений? — Да, мне доложили, повторяя то же самое. а хрип уже едва слышно, но твердит безостановочно. — Кто они, как вы думаете? Впервые в его голосе прозвучало что-то, похожее на страх или на недоумение. — Не знаю. «Дайте машину с водителем, я поеду». «Машина будет. Водителя подберут. Ждите, вас позовут». Я с неразлучным ордоном позади побрела в санчасть. Отдавая фельдшеру не непонадобившиеся шприцы и препараты, спросила. «А как старший прапорщик из восьмого кабинета? Хорт и его фамилия?» «Не очень. Вертушка вот-вот будет, всех трёхсотых в госпиталь переводят». Повидаться с ним можно. Без сознания он. Хорошо, что собака не понимает человеческой речи. С сигаретами я разжелась в холле у дежурного. Незнакомый лейтенант дал мне целую пачку Винстона и добавил дешёвую зажигалку. Раздавливая окурок за окурком в консервной банке, приспособленной под пепельницу, я физически ощущала, как идёт, уходит время. «Это вы к дуракам в Ольхово едете?» — окликнул меня потрёпанный мужик в китайском спортивном костюме. — Я. Носилки с телом Рамуальды перенесли в кузов грузовой газели. Мы с ардоном устроились в кабине. — А в кузов пса посадить? — спросил водитель недовольно. — Он от меня не отойдёт. — Чего так? Охраняет? Водитель хмыкнул, зажёг сигарету и повернул ключ зажигания. Я старалась смотреть прямо перед собой, но боковым зрением всё равно видела то, что хотела бы. Никогда не видеть. Скорченное тело на тротуаре. Стайку бездомных собак, скучившихся у чего-то тёмного и бесформенного, валяющегося у подъезда. Манекен, выставленный на улицу у дверей свадебного салона. Серый от пыли платье, сезодранный в клочья юбкой. Кольца кринолина торчат, словно рёбра у скелета. Господи, манекен-то им чем помешал? Сколько сил и времени потребовалось, чтобы разорвать плотную ткань? Трупы убрали только из сквера перед школой. Чем дальше, тем больше и больше их попадалось на глаза. Женщина средних лет уткнулась лицом в мостовую, блестит усыпанная стразами массивная заколка в волосах, затылок почернел от запекшейся крови. След по асфальту словно от мокрого веника. Сначала широкий, потом всё уже и уже. Он заканчивается телом мальчишки лет пятнадцати. Открытые глаза уже остекленели. Руки ещё зажимают красную дыру в груди. Девочка в платье, которая когда-то была розовым. Плоская, как тряпичная кукла. Затоптали? Почему каждый раз, когда последних пытаются сделать первыми, улицы покрываются трупами? Многие почти все первые стали последними. Сколько из них уже мертвы? А сколько их, этих последних, ставших первыми? Шаша, Стасик, наверняка и Ромуальд тоже. Остальные ждут в Ольховом. Я вновь вспомнила глаза Биркина за ветровым стеклом. От страха затошнило. С кем мне предстоит встретиться? Кем стали обитатели слабого корпуса и что теперь значит для них обычные люди, те, кто запер их в четырёх стенах и годами жил недоступной им жизнью? Первые стайки 73-х стали попадаться на выезде из города. Они шли в центр, не обращая внимания на окружающие. Мужчины, женщины, подростки. Стариков почти не было. И совсем не было детей. Шли, глядя в пустоту, будущие мертвецы. Можно не сомневаться, второй штурм будут отбивать недубинами. В 73-х встретят пулемётные очереди и броня. Но чего добиваются кукловоды? А чего добиваюсь я? Вырваться из города, добраться к Димке, отсрочить или отменить штурм, исчезнуть. Это единственный способ остаться в живых, а не оказаться в санитарном захоронении, сгинуть, шапкой в рукав затеряться где-то по России, сделать всё, чтобы меня сочли погибшей и не искали. Здесь зачистят всех. Что будет с беженцами? С теми немногими, кто остался в здравом уме, пережил день последний и видел идущих на штурм 73-х. Нет человека. Нет проблемы. Достаточно объявить эвакуацию. Всё население школы поместится в один вертолёт. Уронить его, пожертвовав экипажем, и концы в воду? Толстенький священник, мудрый и проницательный, спрашивал сам себя и сам себе отвечал. Где умный человек прячет лист? В лесу? Если нет леса, он его сажает. И если ему надо спрятать мёртвый лист, он сажает мёртвый лес. Мёртвый лес уже посажен. И посадили его совсем другие люди, для других целей. Какая разница, достигнуты эти цели или нет? Умный человек воспользуется ситуацией. Как вы там не упираетесь, не кусаетесь, не брыкаетесь, не поможет. Всё равно. На шоссе семьдесят третьих было ещё больше. Они брели к городу целеустремлённые, как лемминги. В стайке возглавляемым высоким бородатым мужиком мелькнуло знакомое лицо. «Алевтина Петровна, тётя Аля, фельдшер из крохотной пригородной деревушки Вершинина. У многих там дачи, туда вывозят на лето детей и стариков, под крылышко, к тёте Але». Крупная, полная, круглолицая. Она знала всех своих подопечных от мало до великой и по-матерински заботилась о них. Вокруг её дома были разведены цветники, на которые можно было любоваться с весны до осени. Заплетённая душистым горошком и вьюнками веранда казалась иллюстрацией к Андрессену. Сейчас тётя Аля была похожа на медведицу после тяжёлой зимовки. Всколокоченная, с горящими глазами на застывшем лице. За она успевала с трудом, но не отставала. Чем заслужила она такую участь? Она никому не причиняла зла. Но её жизнь вместе с множеством других жизней кончилась в день последний. Осталась одна оболочка. Водитель молчал и прикуривал одну сигарету от другой. Машину он вёл легко и уверенно, скорость держал под 90. стая 73-х попадались всё чаще дорога они не уступали, и несколько раз нам пришлось съезжать с асфальта, пропуская их мимо. Кукловоды стягивают в город подкрепление, собирают ударный кулак. Неужели Олег Фадеев до сих пор повторяет те фразы? Почему на роль транслятора выбрали именно его? Мне досталась роль наблюдателя. Почему? Воспоминания о том как кто-то другой вертел моей головой, чтобы неведомый наблюдатель увидел всё, что ему нужно, было таким живым и ярким, что меня передёрнуло от умерзения. Вскоре стали попадаться отставшие семьдесят третьи, те, кто не мог угнаться за молодыми, сильными и здоровыми. Всё равно тащились, брели, плелись, еле передвигая ноги туда, куда гнала их воля кукловодов. Падая и поднимаясь, они шли. Глядя в пространство, и было ясно, что многие из них умрут на обочине, когда закончатся силы. Мимо пройдут другие стаи, и никто не оглянется на лежащих. Сколько их дойдёт до города? Кукловодам это наверняка безразлично. Бляха муха, благодать кругом, косить пора, тут такое. Хоть бы оружие было, понятно, калаш всё равно не дадут, хоть ружьё бы». Водитель вышвырнул окурок в окно и закурил следующую сигарету. Я смогла только пробормотать в ответ что-то маловразумительное. Жаркий летний вечер догорал. Дальхового оставалось совсем немного. Страх перед неизвестно нарастал, но отступать некуда. Журнальный столик и кресло по-прежнему стояли посреди дороги. Газелька остановилась в метрах в пятидесяти. Страх опутал меня по рукам и ногам, как фланелевые вязки спецбригады скорой. Водитель недоумённо покосился в мою сторону. В который раз надо принимать решение и распоряжаться, когда хочется оказаться как можно дальше отсюда и забыть всё, как страшный сон. «Не получится». «Выгружаем», — сказала я и удивилась, что голос у меня не дрожит. Мы вытащили носилки, поставили их у дороги на высушенную июльским зноем траву. Тело было прикрыто пыльной занавеской. ардон сидел у машины, часто дыша. Высунув язык, я запоздалась, похватилась. А его сегодня покормили. И с собой ничего нет, даже воды. Духота висела в воздухе, обручен сжимала голову, давила на виски. Неужели будет гроза? Вполне возможно. Последний раз дождь был две недели назад, и с тех пор стоит настоящее пекло. Столик с шахматной доской тянул к себе, как магнит. Исход партии почему-то казался очень важным. Несколько белых фигур сгрудилось в углу доски. У чёрных был подавляющий численный перевес, и они взяли противника в кольцо. Похоже, белые проиграли. Но я мало что понимаю в шахматах. Может, у белых есть шанс закончить игру в ничью? Дальше-то что? Голос водителя вернул меня к реальности. «Дальше я иду в деревню. Ждите здесь. Если через полчаса не вернусь, уезжайте. Тело оставьте». «Куда ехать? Обратно? Ваше дело». «Ну-ну». Он закурил очередную сигарету и полез в кабину. А я собралась с духом и пошла к виднеющимся неподалеку домам окраине села. Сзади шёл Ардон единственная моя защита. «От чего? Что там впереди?» С кем предстояло столкнуться? Без оружия я чувствовала себя голой и беспомощной. Мне бы сейчас тут выброшенный в лесополосе карабин, да хотя бы старенькую тазовку, арбалет в конце концов. Деревня была пуста. Вылила или брошенные собаки, до да взлетела туча зелёных мух с чего-то длинного, тёмного, лежащего под деревом. Я успела увидеть ярко-красную майку и отвернулась. «Это не Димка!» Он так и остался в камуфляже следопытов Гондора, а такой майки у него никогда не было. Холосатый кот шарахнулся от нас с ордоном, зашипел и выгнул спину. Да, кошки быстро дичают, почти так же быстро, как люди. Интернат был на другом конце села. До сих пор навстречу не попалась ни единой живой души. Вот центральная площадь, здание администрации, почта, аптека, клуб. А вот и дом Михалыча. Добротный затейливыми кованными воротами и забором из металлических листов. На заборе было написано мелом. «Тётя Вера! Я живой!» Внизу нарисовано два кружочка, перечёркнутых крест-накрест. Потом оказалось, что я стою вплотную к забору и обвожу пальцем, глажу огромные старательно выведенные буквы. Почему хозяйственный Михалыч так давно его не подкрашивал? Руки у меня дрожат. Они перепачканы мелом, облеплены ржавчиной и чешуйками отслоившейся краски. Кружочки. Димка отмечал дни, как в календаре. Значит, сегодня он был ещё жив. Ордон тихо заворчал. Навстречу шли трое, одетые словно из дешёвого секонд-хенда. Алик Савельев, Люда Голикова, обычные дебилы, еле-еле закончившие вспомогательную школу. Они годами батрачили у Михалыча. Третьего, худого, длиннорукого парня я не знала. Кто ты из новичков? — Ой, вер Петровна, вы откуда? Конопатое лицо Люды расплылось в улыбке. — Здравствуй, Людочка, я из города. — Я так и знала, что вы нас не бросите. Только здесь плохо, вер Петровна, совсем плохо, уходить надо. Пойдёмте с нами, а то мы не знаем, куда идти. «Они нам сказали, идите куда хотите», — сказал Алик. «Ну, мы и пошли». «Кто они, Алик?» «Шестеро, главные». «Кто они такие? Откуда они взялись?» «Да они здесь и были», — просто сказала Люда. Длиннорукий парень с низким лбом не сводил с меня тяжёлого взгляда. Он молчал, и это молчание настораживало. «Люда, а сейчас они тоже здесь?» «Здесь? А куда они денутся? Они же не ходят!» «Где они? У себя, в слабом корпусе?» «Слабый корпус. Мои предположения оправдались, только никому от этого не легче. Вы не видели здесь мальчика? С тёмными волосами, ростом мне по плечо одет в камуфляжные брюки и тунику». «А туника — это что?» — спросил Алик. «Ну, как рубаха, только без застёжки». Люда с Аликом переглянулись и покачали головами. Люда дёрнула за рукав низкорослого парня, привлекая его внимание. "Богдан, то мальчика не видел?" Олег подчёркнуто артикулировал несложные слова. "Подожди, не так. Богдан, ты видел мальчика?" Люда не сводила глаз застывшего лица собеседника. "Кивок." Люда принялась жестикулировать. Её загрубелые от работы руки порхали как две бабочки, и с каждым их движением У меня обрывалось сердце. Богдан кивнул ещё раз и включился в немой диалог. Мы с Аликом наблюдали за ним одинаково напряжённо. Вот только Алик явно понимал, о чём идёт речь. А я — нет. Он говорит, мальчик днём был здесь. Одет похоже, а волос не видно из-под повязки. «Куда он ушёл?» — почти выкрикнула я. Снова запорхали руки. «Не знаю, Твера Петровна, а нам куда идти?» «Что нам делать?» — вклинился Алик. «Идти к дороге, потом вдоль неё по лесополосе лучше ночью. До тех пор, пока не увидите машины или автобусы, старайтесь никому на глаза не попадаться, потом уезжайте подальше. Деньги у вас есть?» «Нет», — хором подавлено, — сказали Алик с Людой. Я вытащила из кармана тонкую стопку банкнот. «Вот возьмите это, выбирайтесь отсюда никому никогда не говорите». То вы здесь были. Расскажите мне только очень коротко, что здесь произошло. Пробуждение началось с растущей, делающейся невыносимой боли в голове и беспамятства. Мир, в котором очнулись обитатели интерната, походил на джунгли. Нянечки, санитарки, медсёстры превратились в непредсказуемых агрессивных зверей, и дом скорби, как называл его отец Александр, стал домом смерти. Рукопашные бои местного значения вспыхивали в столовой, в коридорах, палатах. Люди победили зверей, потому что могли объединяться в боевые группы и пользоваться оружием. В ход пошли табуретки и спинки кроватей. Потом седьмая палата прорвалась на кухню. Ножи и пара топоров помогли довершить разгром, но уборщики трупов вернулись с плохими вестями. По улицам тоже бродили звери. А потом... Проснулись шестеро. Население слабого корпуса не сразу стало единым организмом. Но когда это произошло, мир изменился ещё раз. Власть шестерых была неоспоримой и всеобъемлющей. Они не пустили на территорию интерната 73 третьих, а всё население дома скорби поставили себя на службу. Обслуга, такие как Алик и Люда, готовила на всех еду, поддерживала чистоту и ухаживала за шестерыми. Аксоны и дендриты. Сноска. Аксоны и дендриты. Отростки нервных клеток, нейронов. Через них идёт передача нервных импульсов к иннервируемым органам и другим нейронам. Кто-кто, Люда? Говорю же! Аксоны и дендриты, Вера Петровна, вы разве не знаете, кто это? Не знаю. Они как шестеро, только послабее, объяснил Алик. Через них шестеро видят и... Как это сказать? Управляют, вот. они как пальцы на руках у шестерых. Надо? Сжал в кулак. Не надо сами по себе. Присматривают, чтобы всё делалось как следует. Работаешь кое-как, получи и не обижайся. Я вон полы плохо мол так долго дышать не мог. Аж синий был, ребята рассказывали. Они тебя что, побили? В живот вмазали или по горлу? Да нет, что вы, Вера Петровна, просто дыхание мне остановили, и всё. Ну, так, чтобы совсем не задохся. «Их много. Кто они, можешь назвать?» «Немного. Ну, Денис Колобок, Наташка Комбинашка, Макс Зверя, тот, что кошек вечно давил, ещё кое-кто, я всех и не знаю, они обычно там, в Слобаке». «Где? С шестерыми». Богдан тронул Люду за плечо и начал жестикулировать. Она кивнула и сделала несколько жестов в ответ. «Вера Петровна, мы пойдём, а то Богдан беспокоится». «Идите, ребята, удачи вам, и помните, вы здесь никогда не были. Меня тоже никогда не знали». Все трое кивнули в ответ. Богдан с Аликом пошли дальше. Но Люда задержалась. «Вера Петровна, а как думаете, кто лучше, Богдан или Алик?» «Оба хорошие, Людочка, ты сама решай». «Вот и Алик так говорит. Мы с ним раньше, ну, понимаете?» «Понимаю. Если он так говорит, значит, точно хороший». Богдана совсем недавно привезли, он мне сразу приглянулся, и я ему тоже. Как всё это случилось, так я раз и эту азбуку выучила, чтобы руками говорить. Он-то умеет. людка алекс с Богданом дошли почти до перекрёстка. «Иду!» «Прощайте, Вера Петровна, удачи вам!» «И тебе, Люся. И нам всем. таксоны дендриты. И всё это живые люди или бывшие люди? Последние стали первыми. Идиоты стали мозгом. Имбецилы. Периферической нервной системой. Дебилы стали обычными людьми, пусть недалёкими. Сноска. Идиоты, имбецилы, дебилы. Люди с разными степенями умственной отсталости. От глубокой идиотия до тяжёлой имбецильность и лёгкой или умеренной дебильность. Обслугой рабочими органами, вынесенными на периферию, как им и положено.